Заметив, что играет мелодия исцеления, принцесса с золотыми волосами попыталась встать. «Ах...» — вырвался стону пришедший в себя Субару. Несмотря на жестокость, с которой та недавно наносила повреждения, Хомора смотрела на неё со сложным выражением лица. Субару ошеломлённо взглянула на девушку и пробормотала. «Запоздала в математике?» Хомора молчала. Сузуран встала на колени и прижалась к груди, лежавшей Субару. к о м я к о м а Тага и т о и наблюдали за ней, не сводя глаз. «Принцесса!» Субару осторожно положила руку на голову Сусуран. «Этот браслет!» Тишина в ответ. «Сейчас он уже проржавел, а его нет, но в этом браслете был запечатан колокольчик. С ним и связано твое имя, с о з у с о з у с японского «колокольчик».» Разум вернулся к её нежному голосу, а облик ведьмы полностью исчез. «Ты связана с родом Мисосаги?» На вопрос Субору Хомура легонько покачала головой. «Нет. Мисс Асаги м о й с а м п а й Семейную заповедь я тоже услышала от неё». «Сэмпай. Та девушка, которую привезла Сузу?» «Да. Вот как». Любовно поглаживая по голове Сузуран, прислонившуюся к груди, с о б о р у обратила внимание на шпильку в её волосах. Вскоре она вновь заговорила с уверенным видом. «Меняется эпоха». и даже ненарушаемая, соблюдаемая и передаваемая семейная заповедь изменится. Вероятно, для меня тоже настало подходящее время измениться». Закончив так, с у б о р у глубоко в з д о х н у л а С чужой помощью она поднялась и уселась на ближайший стул. Сузуран теперь уже всюду следовала за Субару, словно неотделимая часть, беспокоилась о ней, даже не думая отходить. Хоморо с остальными с тревогой переглядывались между собой. Поневолея они, несмотря на тягостное нежелание уходить, пообещали снова навестить её и покинули замок. Неделю спустя. В один солнечный день, спустя полтора месяца по времени ложной планеты, не на шутку тревожась, Хомура с другими повторно навестили ведьмину долину. Хомура Туо и Мисосаги с а м п а й втроём. Они смогли вновь прийти на ложную планету за столь короткое время от того, что одолжили по особому случаю кольцо переноса у старшей школы х ь ш и з а к а и сократили интервал возможности переноса, распределив необходимую магическую силу. «Ты – мой потомок». Субару и Майо – обе мисосаги. Стоявшие и глядя друг на друга, они, как и ожидалось, в чём-то были похожи. Это ясно чувствовала даже сама Субару, и, похоже, сильнее, чем могли передать любые слова. Кровные узы, превосходящие планеты и связывающие их. «Меня зовут Мисосаги Майо. Я – потомок одиннадцатого поколения от Мисосаги й с и н а о Младшего брата Мисосаги Йосицуми. «Значит, род Мисосаги возродился?» «Да. Период э т о закончился, Япония открылась миру, и наша семья перестала быть самураями. Но мы стремились к тому, чтобы все потомки не забывали наставления и достоинства основателя рода». Сэмпэй что-то робко протянуло. «Это передаётся в нашей семье фамильная ценность в а к и д з а с и оставленной Йосицуми д а н о Он и с к р н н е предназначался именно вам, прямому потомку». «Пожалуйста, примите его. Отцовская реликвия». Субару, принявшая почтительно поданный короткий меч, любовно прижала его к груди. «Совсем не износился. По-прежнему выглядит таким новым». Слёзы потекли по щекам Субару. Различные предметы, ставшие напоминанием об отце, с течением времени ветшали и ржавели, и незаметно вместе со скучными могилами превращались лишь в мысленный образ внутри меня». «Вести жизнь, которую любил отец, и следовать его чувствам, для меня было единственным успокоением». «Но...» Субару сосредоточила свой взгляд на с а м п а й а затем сразу на с у з у р а н рядом с ней. «И Сузуран, и приход потомка. Как ни странно, я счастлива своему долголетию». Вновь переменившись, она повернулась лицом к Хомористуой и величаво выпрямилась на стуле. «Хоть я старею дурнею с возрастом...» «Являть безобразное поведение, как-то обнажить клыки на невинных людей и з своего потомка было непозволительно. Прошу прощения». У т о и до сих пор по всему телу сохранились ещё свежие следы от ранения в той схватке, однако его выражение лица, демонстрирующее глубокое сожаление, и глаза, наблюдавшие за Субару, склонившей голову, приняли её давным-давно. То же касалось и Хоморы. Мисосаги подошла к Субару и, положив руку на её плечо, сообщила... «Пожалуйста, поднимите голову. Произошли печальные события, но я думаю, наша встреча – это несравненная удача. Могу ли я попросить вас присматривать за нашей будущей деятельностью на ложной планете и надеяться на ваше руководство и поддержку?» Субару слегка, но уверенно кивнула. «Я помогу тебе, насколько смогу. Это мой долг, несущий кровь двух планет. Также это будет дань памяти дочери отцу». «Эм...» Хомара вставила вопрос. «Если вы не возражаете, Субару-сан, может, посетите Землю? Не пойдёте с нами?» «Землю? Родину отца?» На её предложение Субару ответила мимолётной улыбкой. х о м у р о с остальными в этот момент совершенно не могли проследить, что происходило в душе Субару. Глубокие ностальгические чувства проявлялись в её улыбке. «Заманчивое предложение, но... Субару не может отправиться на вашу планету. Нет, это не вопрос самочувствия». «Древние родословные жители этой планеты, чьё наследие течёт во мне, не позволяет». «Материнская линия Субару-сан?» Субару кивнула. «Лишь однажды отец, казалось грустью, рассказала мне, что, используя математику, разумные люди могли вернуть его на Землю. Однако отец так и не пошёл их путём. Он решил остаться на этой планете вместе с мамой и мной. К сожалению, этот метод не сохранился». Стряхнув удручённое выражение лица, Субару живо обернулась. «Сузу, ты другая. Не волнуйся». «Принцесса!» Сузуран с тревогой смотрела на Субару. «Не хочу разлучаться с принцессой!» Она легонько взялась пальцами за рука в кимоно приёмной матери. «Пойми же, у тебя есть человек, ждущий тебя, и место для возвращения». Субару взялась за пальцы девочки и мягко подвела их к своей ладони. «Я уже достаточно получила от тебя. Слишком много взяла». «Принцесса!» Сузуран разрыдалась и вцепилась в Субару. «Это не последняя наша встреча, верно? Снова став моей Сузуран, ты в любое время можешь навестить меня». «Не хочу!» «Юки Варимару с остальными тоже будут ждать тебя». Вытирая слёзы сочувствия, Хомура пробормотала себе под нос. «О, нет. Выглядит, будто я пришла забрать ребёнка, привязавшегося к няне». «Эй!» То я толкнул Хомуру в бок локтем. В противовес словам Субару, т о и другие предполагали, что, возможно, это их последняя встреча. Если учитывать будущее Сузуран, Оно Эрике, вернувшиеся на Землю, и разность в течение времени двух миров, хотя возможность повторной встречи отнюдь не была нулевой. «Я слышала, что замок, бывший вашей крепостью, обратился в руины из-за игры Сузуран с огнём». «Но это не была игра с огнём!» «Моего воспитания не хватило. Наверняка у родной матери это вызовет проблемы». «Ну и ну». Сказав так, Собору погладила по голове Сузуран, которая всё ещё обнимала её и прижималась лицом. Донёсся смех с я слезами. «А если так? Перенести в этот замок их базовый лагерь? Чем-то д да о удобней будет, но, вероятно, это не возместит потерю сполна». Комура вытрачила глаза. «Правда? Если будете тратить время на постепенное восстановление того замка, то так и быть? Но не замечательно ли? Это прекрасно!» с у б а р а с а н не будет одиноко, и мы сможем сообщить о жизни Сузуран-чан. Я могу принести новые рассказы р у к у г о Добавил Туоэ. Это будет восхитительно. Ах, как хорошо. Да, но что насчёт ограничения кольца переноса? Я тоже считаю, что это неплохая идея, однако как о н о в реальности? Есть ли способы? с э м п скрестила руки на груди и обдумала вопрос Туоэ. Может потребоваться регулировка кольца переноса или его перерасчёт и создание с нуля, но... «Я не думаю, что это невозможно». Ради родной матери, ждавшей возвращения дочери, отряд, не теряя больше времени, покинул замок. Когда все еще безжизненная Сузуран, шедшая вместе с Хоморой и остальными, оглянулась на свой обжитый дом, стоявшую под ножья замка принцесса Субору легонько махала рукой и провожала их глазами. Рядом с ней находилась группа волков, беспокойно подавшихся вперед, казалось, готовых вот-вот броситься в погоню. Но огромная белая волчица Юки Варимару твёрдо удерживала их. Когда замок и их фигуры уменьшились и уже перестали быть видны, Далёкий Вой одного волка особенно мучительно отозвался в долине».